«Да, так и есть восстание. Будь они прокляты, не могли отложить на два дня. Мы были бы уже в Испании. У Франко порядок, он молодец, он их знает». Кофейня была старая когда-то под что-то подделавшееся, с огромным очагом, с пивными кружками и фарфоровыми тарелками по стенам и на полках, одна из тех разбросных по всей Германии бесчисленных кофеен, где в свое время уютно пылали и трещали дрова, где бывали Амадей Гоффман или Захари Вернер, если не Альбрехт Дюрер и не Ульрих фон Гуттен. К концу войны кофейня захерела. Эдда, тяжело дыша, думала, что будет, если ее задержат у железного занавеса. Через день Рамон заявит западной полиции, она примет меры. При его деньгах везде все можно сделать, но ведь полиция вскроет ящик в столе и найдет фотографию. «Ту фотографию! Господи! Рамон тогда ничего для меня не сделает. Он просто уедет один, и денег не оставит ни гроша, и увезет все свои подарки. Я пропала». Она решила пробраться пешком домой. На улицах как будто ничего страшного не происходило, только вид у людей был необычайно мрачный и злой. Вдруг издали послышались выстрелы. Эдда ахнула. Хотела было побежать назад в кофейню, «Да ведь и там могут убить. Кажется, именно с той стороны и стреляют». Она побежала в прежнем направлении, уже не очень далеко, лишь бы перейти, лишь бы перейти. А там я от него потребую, чтобы сегодня, непременно сегодня же, улететь в Испанию или куда угодно. «Куда будет аэроплан, туда и улетим», — думала она. И вдруг ей пришло в голову, что вся ее жизнь была ошибкой что везде в самом безопасном месте с деньгами или без денег ее существование будет, как всегда, было жалким и постыдным. Из боковой аллеи на площадь выходила толпа. Манифестанты шли в порядке, чуть ли не в ногу шли с флагами и с пеньем. Эдда прислушивалась и могла кое-как разобрать слова, «Ульбрихт пик и гротая воль! Мы вами сыты по горло!» «Значит, это не коммунисты! Разве за ними и пойти?» Толпа с тротуаров бешено аплодировала манифестантам. Вслед за ними медленно выехали грузовики с немецкими полицейскими. У них в руках были пулеметы». Вид у полицейских был тоже очень хмурый, как будто и очень смущенный. Сразу наступила тишина. «Свиньи!» — вдруг истерическим голосом закричала женщина с метлой, стоявшая недалеко от Эдды. И точно этого крика все ждали, толпу прорвало бешенством. «Подлецы! Убивайте братьев! Перевешаем на фонарях!» Женщина с отчаянным визгом сорвалась с тротуара и, высоко подняв метлу, бросилась к последнему грузовику. Полицейский, побледнев, навел на нее ручной пулемет, а Бешено завизжала женщина. «Стреляй, подлец, стреляй!» Рев стал диким. Какой-то молодой человек в куртке выбежал из подворотни, низко изогнулся, откинувшись на бок, и швырнул камнем в грузовик. В ту же секунду послышались выстрелы. Женщина выронила метлу и, схватившись за живот, продолжала стоя кричать. Позади нее на тротуаре, еле ахнув, повалилась Эда она была убита на повал. Глава тридцать. С раннего утра полковник номер один получал в своем кабинете донесенье за донесеньем. Он был гораздо лучше осведомлен, чем другие, но и он знал немного. Ему было во всяком случае ясно, что грандиозного характера эти события сами по себе никак принять не могут. Как только вошли в город советские танки, успешное восстание стало совершенно невозможным. Вооруженные восстания могут теперь удаваться разве только в Азии или в Южной Америке, а это вдобавок не вооруженное, а безоружное восстание». Ему приходили в голову разные соображения, как, например, события отразятся на положении правительства Аденауэра.